Глава 13. Костя, Костет, Лунев, Сталкер-философ, Вечный дозорный фронтира. Ватиков, скажу я вам, тот еще мотострелок, и еще более тот Егерь. Но соображалка у главного радиоспеца резвая. Толк из него будет. Да и физика вполне. Хоть он поначалу и прибеднялся. Ну а что? По крышам лазит. Тяжести на высоту таскает. Так, теперь деталировка номер... Сколько там, Юр? 7. Номер 7. Давай повторять урок с самого начала. Присуй подказку. Порядок. Я иду первый. Гоблин замыкает. Ты в центре. И твоя сторона левая. Всё же, почему именно левая? Вот этим и отличается простой нормальный работник поля боя от умненького офисного додика. Молча выполняет, а тому все знать нужно. Все додик уточнить хочет. Как правило, после уточнения ничего не меняется. «Ты правша?» «Конечно», — чуть ли не возмутился ученик. «Действительно, чего то я вообще спрашиваю об очевидном?» «Не конечно, но конкретно ты правша». «У тебя сейчас ствол куда смотрит?» «Влево», — терпеливо пояснял я, тут же активно теряя терпение. Старый прием. «Вот пусть туда и смотрит, и вправо ты его будешь ворочать только в определенном регламенте». «Да помню я, помню», — устало отозвался он. «Так какого болта ты через меня тянешь? Давай еще раз». Мы вновь выстроились в походную на, на Сцена для репетиции отменная. Тут отличный полигон. Антураж промзоны будто создан для компьютерного шутера. Приемлемо. Пошли. Вот и траверс мишени. Сейчас он, типа первым из группы, обнаружит опасность. Но не со своей стороны. Справа объект. Вполне достоверно ряпнул Юрка. Я на автомате чуть присел с поворотом, навел ствол и тут же дал отбой. Раньше начало своего движения, увидев ошибку. Отставить. Юра, ствол твой где? Ты меня опять застрелил? Да он уже понял. Он всегда понимает. Ум. А вот рефлекса отсутствует. Ум без тела. Стоп. Давай поговорим. Садись. Мы сели на травку. Тут такое дело, Юрок. Я одного только не пойму. «Вот вы все такие вдумчивые в техноинтеллектуальном звене!» «Неужели нельзя сработать нормально? Просто запомнить и сделать!» «Но почему все время через нервы, а?» «Молчит». «Мы, сталкер, Юр, у нас тапки жестяные и две головы. Мы не столько против людей в этих лесах, сколько против зверя. Увидишь еще какого!» Ты себе не представляешь, как они прыгают. Тебе такие морды ни разу не снились. Когда увидишь их вблизи, все из башки выстудит. Это факт. Это, парень, такой фактор, что у спецназовцев трусы тяжелее. И потому у нас по-другому все, Юра. Я понимаю, приглашенно повторил радист. Хорошо, что он способен в обучении. Этому его гоблин учил. очень его похоже. Иначе сгорел бы парень на таких уроках. Идем по полю, или же в более-менее хорошем обзоре, работаем по человечески как армейцы. Идем в лесу, по зверовой или торной тропе, с минимумом обзора, и работаем по зверовому. Все просто. Люди – звери. И будь любезен, переключайся автоматически и сразу намертво. Этому на старой земле не учат. Нет там таких необходимостей, разве что у африканцев каких или у таежных народов осталось понимание. И обе тактики, взаимоисключающие, Юра. Еще бы и мне спокойствие добавить, плохой я педагог. Мы ведь своим опытом доходили, раз пять чуть друг друга в бошки не снесли. Нельзя в группе на зверовой тропе крутиться за стволом на изготовку. Когда ты, вложенный, увидишь пещерника рядом, ты начинаешь стрелять еще до собственной команды. Адреналин тебя так торкнет, что первые три пули еще влево поедут, а следующие мне в голову. И только потом ты начнешь сажать по мишени. Это не араб, не пакистанец, это неземное. Тут страх иррациональный, ужас невиданного. А мне садиться нельзя, даже если среагирую. «Кусты рядом. Нельзя нам, Юра, перед зверем садиться. Для него это тряпошное, За кеглю примет. И сидя ничего не успеешь, не отпрыгнешь и не убежишь. Я не сяду, поэтому ты проносишь ствол низом, как и держишь в колонии. Да мы вообще не ходим со стволами на изготовку. У нас концы длинные, запаришься». Вадиков серьезно посмотрел на меня. Я стараюсь, Костя. Он действительно хочет с нами пойти. Без байды. Хорошо. Итак, если по сторонам метров 15 и более, то есть выше дальности прыжка, я сажусь низко и вкладываешься сразу. Если же кусты или деревья рядом, я остаюсь в стойке. Ты же при повороте направо начинаешь поднимать ствол лишь от моего правого плеча. Вроде мелочи, а нифига не мелочи. И еще напоминаю, зверь не человек. На выстрел реакция разная. Кошки сразу прыгнут. Медведь никогда не угадаешь. Кабан сильно зависит от семьи. самаха местная свалит, а потом сутками за тобой будет идти. Ей более сильного в честь сожрать. Местные волки... Уйдут глубже, но не все. Две группы начнут заходить со спины. Поэтому далеко не всегда нужно стрелять, даже если зверь очень близко. Знаешь, ты первый не стреляй лучше. До первой же встречи, во всяком случае. Потом мы с ним опять тренировались до изнеможения. Битый час. Итого уже три часа занимаемся. Третий день. Еще в замке начали. Все. — Хватит пока. Мы устало присели на бетонную сваю возле периметра. — Юра, подседалищник тебе зачем нужен? Батюков вскочил, торопливо перетянул кусок пенки. Вскоре к нам подвалил гоблин. Бодрый, свежий, аж противно. Встал напротив. — Как у вас? Че злой такой? — Да пропади оно, манал я эту педагогику. Но хоть втыкается потихоньку, да поначалу как-то не очень, потом покатило, приемлемо. О как! Так вот, а пойдем чай пить и пожрем. Я мангал развел. А пойдем. Нужно заканчивать. Хватит. Тяжело уже. Удивительно! Здесь, в новом мире, эту науку знают даже дети. Сапливы, как вам может представиться, охотник с собственным гладкоствольным ружьем – уже не редкость для анклава. Такие пацаны-романтики всегда востребованы. Они из всего Чехова читают только рассказ «Мальчики» – похождения двух гимназистов, начитавшихся Фенемора Купера и Майнрида. Так ведь и в моем детстве именно с этого начинались сложные, опасные походы и приключения. В лес и обратно ребята из поселка входят вместе, уже опытно самоорганизовываясь. Старшие ребята с оружием охраняют малышей, особенно если приходилось идти через чащу. Детям доводилось видеть многое, еще со времени потеряшек. Они машинально считают далекие выстрелы, по поведению птиц определяют, откуда и кто приближается. А там, где взрослые не могут им что-то объяснить или научить, наши подросшие чада подменяют знания полетам фантазии и совсем не детской интуиции, ухватывая самую суть. И наши дети уже беззаветно и преданно любят эти земли. Да-да, эти самые. Для многих взрослых все еще чужие. Многим из нас все еще сложно любить платформу. Территория, которая по своему генезису, как им кажется, граничит с космосом. Любить место, где они оказались вынуждены, по воле неких сил. Для них то же самое, что любить Международную космическую станцию. Или там. Такой подвиг некоторым не под силу. Но наши дети уже другие. Они не танкисты. Они просто зачахнут эмоционально, ибо нельзя им круглый год жить в танке. Детям нравится все. Запах хвои, километры грунтовок и лесных тропинок, рубленая культура жилья и серый камень стен замка, копоть угольного дыма промышленных печей и домашних печек, радиопереклички проезжающих патрулей, Визг первых свиней и обеденные удары по подвешенному рельсу в поселках. Почему? Да потому, что они уже не воспринимают анклав как свой поселок в чужом мире. Они не считают русский мир гроздью поселений, предпочитая говорить масштабное, союз. А недавно уже стал надобен эфемизм «русский промышленный район». Вот такой способ пространственного определения своих жизненных интересов. Россия – это все вокруг. Применяя аналогию, и еще скажу умного. Наши дети воспринимают свое жизненное пространство не как домик и даже не как участок, а как графскую усадьбу. А в усадьбе много чего есть. Вот летняя кухня – это белая церковь. Вот кузня – замок. Вот будка сторожей – это дальний пост. Охотничий домик – кордон. Дача в Заостровской. И все рядом. Здесь к расстояниям относится по-другому. К пространству тоже. Дети любят свою усадьбу, а не двор или место тусовки. И это хорошо. Владельца территории на кривой не объедешь. Говорят же, что родившийся в собственном доме ребенок имеет другую психологию жизни. А тут целый... Ну вы понимаете. Что-то понесло Кастета на лирику. Но как видите... Никакого дутого патриотизма. Оказывается, это я про любовь. В промзоне мы уже освоились, застолбили место. Сюда и пришли. Время ужина. Централизованного котлового питания в новом поселении пока нет. Не доросли еще. Все в своих делах бегах, все едят по-разному и в разное время. Расположились на улице, вместо стульев поставив широкие чурбачки. Два небольших гаражика неподалеку от подстанции теперь наши. В одном хранится квадроцикл группы, старый добрый дизельный код, в другом, отапливаемом, с буржуйкой, некогда была бутовка. теперь у нас там жилое помещение. Этот гараж немного длинней, в уступе позади мы поставили мангал и столик. Хорошо на лосуде шашлычком побаловаться. Балок, так называют подобный вид жилья наши сибиряки, Старинное слово, от слова «Волок» произошло, его перетащить можно. Тот бокс, где сейчас стоит квадроцикл группы, раньше занимал очень ценный груз. Старые аккумуляторы со всех видов техники, более-менее целые и колотые в хлам, они были аккуратно складированы по всему объему невеликого помещения. Влезло много, когда их готовили на вывоз, оставив в промзоне лишь небольшую часть, пригодного к быстрому восстановлению, пересчитали 218 штук. Судя по всему, аккумуляторы копили не для сдачи, согласно производственному плану. Мне показалось, что так какой-то ушный начальник-жучок сгреб их со шкурными цельми для левого единомоментного слива перекупщиком цветного металла. Территория потихоньку меняется. Периметр уже восстановлен. На бетонные столбы подняли и вновь закрепили рабицу с вплетенной колючкой, сделали еще один проход, пешеходный, с калиткой. В подстанции тихо фырчит выведенным наружу выхлопом невеликая старенькая диск, найденная тут же. Зелени, обжившей красные кирпичные стены строения, это вскоре не понравится. Пока ее мощности, в общем-то, хватает, но погружную турбину в речку нужно ставить. Кроме того, в убогой энергосистеме промзоны есть страховочные солнечные батареи, они стоят на крышах, у нас на диспетчерской и две на крыше ангара. На высокой ажурной вышке круглосуточный караульный пост-гребок, ветровые экраны, рация и бесцеремонно снятый с Нерпы пулемет СГ-43 на турели. Во всех зданиях уже вставили стекла, подварили решетки на окнах, двери на местах усилены. В промзоне работает бригада слесарей. Их шесть. и мастер. Первый мужики восстановили буханку. Как выяснилось, не подумали. Микроавтобус тут же забрали в замок. Теперь он курсирует между поселками. Кабанов Павел Матвеевич, мастер бригады, долго матерился. И победу, крашенную в помещении сварочного цеха, уже никому не отдал. Это разъездная легковушка промзоны. Людей на причал возит. Причал – понятие весьма условное. Склани лежат на берегу Волги, да и только. Кроме того, уже эксплуатируется топливозаправщик на базе ГАЗ-53, угнан в замок. И один трактор Т-100 здесь, второй восстанавливается. Вот это зверь. Не избалованный большими габаритами и мощностями, забывший про энерговооруженные тяжелые машины, мы с восхищением смотрели, как этот танк бил просеку к реке. Мастер живет тут постоянно, С же изредка меняются. Семейным людям тяжело. Но решение по строительству в промзоне дворовых хозяйств уже принято. Домики скоро вырастут. Здесь будет южная опорная точка Анклава. А пока мужики перетащили на территорию разобранную береговую локалку. Она стала рядом, но вне периметра промзоны. В перспективном плане для такого объекта места не нашлось. В бревенчатом здании штаб и жилые кубрики погранотряда. Это так. У нас зеленые появились. Обнаружился среди потеряшек лейтенант-пограничник. Огляделся он, вник и пришел к сотнику с предложением, от которого тот, после долгого размышления, не смог отказаться. Главный и с нами советовался. Сталкеры идею поддержали. А вот вояки были в контре, что нормально. Но Александрович решил не плодить новых армейских отделений сверх имеющихся. И в своей манере, разделяя властвую, решил создать новый род войск. Наш погранотряда Игорь Фокин. Лейтенант, позывной Фокус. Людей у него мало, но сколько есть, точнее, сколько могли дать. На этой заставе 6 бойцов и сержант. Нагрузка у ребят серьезная. Кроме охраны промзоны, Ими осуществляется скрытое патрулирование местности по рваному графику и периодические рейды по реке на моторке. Поэтому погранцам в охране объекта помогает механослужба. К такому симбиозу люди давно привыкли, особенно в поселках. На фронтире живем. Своя антенна, датчики движения, прожектора, генератор, соляр-панели. И форма у них своя. Все пограничники одеты в комплекты полевой бунтесовской военной формы, найденной близ Берлина, со своими знаками отличия. Армейцев тоже одевают из этого магазина, но знаки у бюроевцев другие. Застава промзоны укреплена и автономна. Пограничники даже соорудили свой небольшой периметр из колючки. И плац для развода караула имеется, как положено. Бойцы несут службу серьезно с ритуалами и традициями. А вот с оружием у них пока плоховато. Автоматов просто нет. Лишь трофейные самозарядные карабины и гладкоствольная. Тут они выбрали по наводке гоблина уже проверенную в деле 14-зарядную помповуху Келтек KSG. И правильно. Пока что в противниках бронзоны лишь зверь дикий. Вторая застава обосновалась в локалке сербов возле новой ВПП Междуречья. Там гарнизон еще меньше, всего трое бойцов-сержантов. Правда, им помогают казачки Туголукова. Один постоянно дежурит на квадре, а при повышении тревоги хотя бы на уровень из станицы приезжают еще две машины. Собственная мехподдержка пограничников уникальна. Для этой цели из Берлина забрали оба кеттенкрада. ХК-101 по одному на заставу. В окрестностях немецкой зоны им делать нечего. По грунтовым дорогам патрулировать на таких машинах неудобно. Заменили на квадроциклы. А вот в глухих лесах, где квадроциклу проехать невозможно, Кеттенкрад дорогу всегда найдет. На заставе Сербская частенько живут и девчата. Летный отряд интерведьмы, как их успели прозвать остряки. В задаче группы эпизодическая или по заявкам патрулирование леса в районе Сены. Ведьмы ведут наблюдения, обозначают присутствие. Сотников слабины в отношениях с соседом давать не намерен. Определяйтесь уж, Франки, какова ваша комплементарность по отношению к Русскому Союзу. А пока... Сталкеры постоянно тусят на этих двух границах, западной и южной. Эрик с Вальтером нынче сербской. Мы с ними меняемся. И так будет продолжаться до той поры, пока Сотников не даст отмашку на ослабление режима. Плохо все это, у нас куча дел в планах, а одно звено Демченко много не совершит. По лесу вокруг промзоны бездумно болтаться не рекомендуется. Да и не получится. Тут и там изобретательными пограничниками натыканы таблички с надписью «Осторожно, мины». По большей части это обманка, но удар по психике такая инсталляция производит вполне годный. Это против людей. Впрочем, и четыре клеймора стоят в наиболее перспективных местах, но их активируют только на ночь, иначе нельзя. Зверь подрывается. По той же причине не ставят растяжек. А зверя здесь богато. Места для людей новые, дикие. Большая часть зверушек человека, похоже, вообще никогда не видела. Так что первые дни братва зачищала местность, в четыре бензопилы отодвигало от периметра лес. Дров сожгли преобильно. На них изжигали остатки стаи. Воняло на всю округу. Сейчас ситуация успокоилась. Реально мешают лишь птички. Слушайте, это же просто рок-опера была, когда их технично гасить надумали. Притащили на Густаве вторую нашу пушку-сорокопятку. Сейчас она на тележке с дутиками Транспортировать просто и удобно. Загнали по аппареле на борт и сюда. Здесь пушку гоблин с орлами-погранцами зацепил квадром и медленно втянул по широкой просеке наверх. Напротив дороги к промзоне организовали арт-позицию. Артиллерист приехал из замка, хоть Мишка и просился пульнуть, но ему не доверили. Меня не было. Мы с монголом ушли севернее, знакомились с местностью. В общем, поставили они орудие, застопорили, нацелили на вершину. Позже Гоблин так рассказывал. «Барахло, а не идея. Как с рубанком, одна имитация деятельности. Куча стружки и хрень на выходе. Ну прицелились. Я фотик вытащил, бинокль. Этот снайпер давай бабахать, а там три километра минимум до вершины. На пятый снаряд». Пацан положил разрыв более-менее в район гнезда. И что? Не, если, конечно, фугасом долбать, веским, самое оно будет. А этими огурцами попадать нужно точно в няшечку. Полный прогон. Осколков мало, грохоту тоже. На страх не подавишь. Кондор взлетел, ничего не понял. Камень со скалы свалился, гром с молнией. Даже на небо посмотрел оглядывается кругом, но мы ему по боку не увязвы. Птица и та понимает, что дальность запредельна. 12 штук в тупую сожгли. Не в уровень снаряд. Таким птичку из хаты не выломи. без перспективняк. Как-то удивительно легко и гладко, выпалив последнее слово, гоблин ошарашенно задумался и молвил: "Госте". Пожалуй, я только что узнал самую короткую скороговорку. — Какую? — не сразу въехал я. — А ты повтори. — Что повтори? Бесперспективняк! — на этот раз раздельно и медленно произнес Сомов. — Бесперспективняк! — послушно выдал я. На том, собственно, арт-борьба с кундерами, как рассказ Гублена о ней, закончились. Еще в первые дни освоения промзоны на южной стороне площадки, заросшей к чертям собачьим в полянке, обнаружилась кустарная АЗС. Две снятые с машин автобочки на бетонных ложементах. Одна под соляру, другая под бензин. Солярочной плескалась, однако все мы просветлены знанием, что моторное топливо со временем портится. Правда, практически никто в силу благости жития с таковым феноменом не сталкивался и рискнули, рассудив, что если старую разбавить новой, да залить это в Т-100, ничего, поехал первенец, так и спалили остатки. Все шло своим чередом, но тут приехал Кафтанюк. Сразу положив жадный взор, глаза белоруса уже сказали спасибо на один из тракторов, главный инженер все вокруг осмотрел и отметил что пожарная безопасность объекта отсутствует как класс мероприятий в принципе. И пошел недовольный малочисленный народ зарождающегося поселка организовывать противопожарные пространства, вновь зашумел двигатель сотки, захрещали бензопилы. После еще одной вырубки площадь промзоны существенно расширилась. Сумов досидеть да с нами до конца неспешной трапезы не успел. И не доел, соответственно. Время поджимаю. Все, братва! Погнал я на пост! Мне еще на плац к зеленым в развод на лесоповал. Подожди, куда гонишь? Давай хоть ошлычка тебе завернем. Страшное нарушение. Летеха выпью орать будет, если гоблина за шамкой застукает. Но сталкером многое прощается, в том числе и подобное раздельдяйство. Главное ведь в другом. Мы давно уже практически никогда не прокалываемся. Чуйка, развитая! Жизнь заставила. Только немного валей. Так, на перекус не глядя, чтоб за зуб вкинуть. На вышке есть стереотруба, но гоблин взял и свой комплект оптики. Накинул на плечо тигра, подмышку плащ-палатку и пошел к заставе. Через два часа я его сменю, уже в темноте, на вышке. Ночью развода для сталкеров не будет. По традиции, когда мы здесь, всегда помогаем ребятам. Дежурим, даем им часы, пусть перезагрузятся. А вот Юрец на вышку не полезет, не его дело. Он вскоре тоже свалил, отправился лазить по зоне, знакомиться с деталями. Парнем овладела жажда поиска тайного. Это я прокололся, сбил хлопца на тревожное. Мне Жика рассказал, жестянщик тутошный, как они с дружком в лес на юг ходили. Да наткнулись там на что-то непонятное. Хорошо, инструкции для таких случаев все удаленники периодически читают и расписываются. Так что они сразу назад сдали. Ну а я как-то на посиделках Ватикова рассказал. Он у нас теперь познаватель скрытого. Юрку в последнее время понесло. Стал клепать мутные и вполне неплохие рассказы, статьи. Не Демченко ли сбил его на журналистское? Вот он и напросился, заболел темой. Собственно, зацеп этого места есть у нас в плане предстоящего рейда. Завтра выходим, с утра. Хорошо бы, конечно, в группе верхом на Киттенкрадах туда рвануть, но есть большое подозрение, что предстоящего маршрута сходу на технике не пройти. Горки помешают, ведь дорога к морю пока неведома. Убрав со стола, я немного повалялся на торчане. Что-то долго Юрка отсутствует. В домино, что ли, с Кабановым срезался. Мне стало скучно, и я вышел на улицу. Тяжело присел возле открытой двери. Уж я-то успел пузо жареным набить. На мясо теперь сутки смотреть не смогу. Вокруг быстро темнело. Скоро тут тьма тьмущая будет. На этой широте ночи в августе кромешные. Особенно, если небо затянуто. Главное здание выглядит мрачно. Вроде и обжили, шумы пошли, запахи, стекла поблескли. И все равно. Откатные ворота ангара так пока и не облагородили. Хоть по направляющей они уже катаются без скрипа и стуков. Моторедукторы почистили и покрасили оранжевым. На внешней фронтальной стене здания в дальнем конце над железной галереей светится желтоватым светом окно Кумовской, как обозвал комнату начальства Гобля. Павел Матвеевич там что то пишет. Заявки составляет, скорее всего. Загорелся и повернулся пучком света прожектор на вышке. Эта мишка штатно проверяет прибор. А затем вспыхнули ещё два светодиодных фонаря на территории. Но скоро всю эту иллюминацию выключат, заглохнет ДЭС, а останется лишь слабенький дежурный свет над воротами ангара, с запертыми центральными воротами возле диспетчерской и над нашим гаражным кооперативом. Три тусклые лампочки в жутковатой бесконечной ночи лесных предгорий. В ночное время привыкающие к ангару боксы и сварочный цех очень быстро пустеют. Вся механослужба собирается в подсобках главного здания. Там механики и живут. Мужики вообще не понимают, как мы живем на отшибе. Есть такое дело, жутковато тут. Кстати, я встал, обогнул гараж с квадром внутри и пошел к воротам восточной стены главного периметра. Закрыл калитку на замок, номинально отрезав промзону от темного окружающего леса, посмотрел на заставу. Там тоже свет в окнах, мужики ужинают, ужин у них поздний. Во, теперь поспокойнее. Ведь тут вполне уютно, казалось бы, сиди да наслаждайся первозданной тишиной, нетронутостью мира. Но что-то постоянно мешает. Не дает расслабиться. И не только мне. Ночью все обитатели промзоны напряжены. Не могу вот вспомнить. Так же было в самые первые дни нашего пребывания в замке. Наверное, что-то похожее мы и тогда ощущали. Где Юрка-то? Эфир, ответь Костету. Эфир на связи. Юра, ты где там застрял? Выхожу уже. Мы тут с мужиками разговаривали кое о чем. Понятно. Пытался и сорей насчет тайных дел и темных сил. Давай выходи, фонарь включи заранее. Понял, Костет, выхожу. На уже плохо различимом фоне ворот мелькнул просвет фонарика. Калитка открылась и сразу захлопнулась. Дежурный ангара запер ее на щеколду. Традиция коллективной самоохраны распространяется и на них. Всю ночь внутренний дежурный выходит на галерею, помогает часовому на вышке. Взаимоконтроль. Темная фигурка на секунду замерла, помотала фонариком перед собой и быстро потрусила в мою сторону. Гоблин в канале, вижу-вижу, аж пятки сверкают. Да ну вас, мужики! Юрка задыхается на бегу, но парадцы отвечает. Настоящий радист. Че нагнетаете? А тут не надо нагнетать. Оно само нагнетается, да еще как. Вся промзона до сих пор буквально пропитана страшноватым духом постапокалипсиса, вынужденной безжизненностью. Это въелось во все материальное, прилипло, кажется, намертво, на века. И тут вся работа лежит на наших мирных работягах. Именно они, вольно или невольно, каждый день отдают промзоне частички своей жизненной энергии. Постоянно и постепенно, вновь и вновь. Напитывая жизнь эти мертвые стены и крыши, заборы и вышки. Работали бы здесь одновременно человек 20. Да кто их даст? Мы имеем, что имеем. Облупившиеся стены, по которым поднимается дикий плющ. Так и невыкошенная территория предприятия, захваченная сорняками. Там покосилась, там отвалилась, здесь обвалилась. Даже мертвые мусорные контейнеры люди еще не успели набить нормальным человеческим мусором. Старые вязы нависают над забором, рваный асфальт двора, щупальца зелени на нем. Природа как бы говорит, бросили объект, ладно, теперь я его заберу. А вы сюда не ходите, не надо, нагнетаем.